Разобьюсь Интересно, а есть на свете такие животные, которые вообще ничего никогда не едят? Это может показаться невероятным, но такие существа в природе есть Ничего вообще не едят всю свою жизнь поденки Да, вот так они называются, поденки А поденки относятся к числу древнейших обитателей Земли Это, знаешь, нежные, смешные Тройные насекомые с прозрачными крыльями Жизнь этих невесомых воздушных созданий Длится, представь только себе От нескольких часов до нескольких дней И за это время они не выпивают ни капельки нектара Они живут, совершенно не питаясь У этих паденок даже нет рта Жизни паденок хватает только на то, чтобы воспроизвести потомство И все ну, Собственно говоря, ради этого они и живут